Глава десятая. «Так», — протянул Степан, — «прямо клубок запутанных нитей». «Могу изложить краткое содержание того, что пока удалось выяснить», — сказал незнакомый голос. Я, не сомневавшаяся, что за столом с компьютерами сидит Павел, вздрогнула. Я пять минут назад вошла в офис, сказала «привет всем», увидела улыбку мужа. Я была уверена, что сейчас в комнате Степан и Паша, который считает меня балластом. По его мнению... Я работаю в агентстве лишь по причине того, что оно принадлежит моему мужу. Ума у меня нет, зато я безмерно активна, говорлива и изрекаю одни глупости. Здоровается Паша со мной тихо и неразборчиво. Звучит его добрый день как бу-бу-бу. «Слушаем тебя, Саша», — неожиданно сказал мой муж. Я посмотрела туда, где всегда находился Павел, и увидела другого парня. «История вроде простая, но впервые такую слышу», — заговорил не пойми, откуда взявшийся Александр. Некая тётка переспала с человеком из Африки, забеременела, испугалась. Она только тогда поняла, что есть вероятность родить младенца, чей внешний вид вмиг сообщит законному супругу об измене. Гениальная мысль пришла ей в голову поздно, когда аборт уже нельзя было сделать. Можно было бы найти Джека-потрошителя, но был шанс потом навсегда стать бесплодной или вообще умереть. Незнакомая нам тётя обратилась к Никите. Или их связывала дружба... Или его контакт ей дал тот, кто был в курсе, что парень способен решить такую проблему. И всё сложилось. Баба легла в роддом под именем Нины. После появления на свет мальчика она задала себе вопрос, куда дети ребёнка. Подбросить на порог детдома? Страшно. Вдруг сумеют мамашу найти. Утопить? На это не каждая способна. И фальшивая Нина додумалась оригинально решить проблему. Обменяла своего мальчика на новорождённого соседки по палате. Не имею понятия, как сложилась жизнь родной мамаши Марка, а вот он вырос умным и быстро разбогател. Александр почесал макушку. Недавно один дядька выиграл в новогоднюю лотерею миллиард. Хотите знать, где он взял билет? Везунчик пошёл выбрасывать мусор, увидел в баке скомканную бумажку, взял её. Оказалось, билетик. И опля! Обрёл невероятную сумму. Кто-то выкинул свою удачу, а кто-то подобрал. Марк такой билетик. Моё мнение, его родная мать была замужем. Она испугалась реакции супруга и младенца с неславянской внешностью. Или она никогда не ходила в ЗАГС, не хотела, чтобы в неё все пальцем тыкали, вслед шипели «Не пойми, от кого родила». Замуж с таким малышом трудно выйти. Не всякий мужчина захочет тётку с подобным прицепом. «Вы нас с не познакомили?» «Забыл», — рассмеялся мой муж. «Вилка, это Саша». «Саша, это Вилка». «Очень приятно» одновременно произнесли мы. Степан повернулся ко мне. «Давно хотел Сашу к нам переманить, но она не соглашалась». Я постаралась удержать на лице улыбку. «Она? Значит, Саша девушка?» «Всегда работала вместе с мужем», — сказала Александра. «Потом он любовницу завёл, и развелись мы. Он просил в его фирме остаться. Да не захотелось глядеть каждый день на то, как мой бывший с другой за ручку ходит. Поэтому согласилась на предложение Степана». «Понятно», — кивнула я. «Рада, что будем вместе работать. Хочется узнать что-нибудь про Никиту. Возможно, он жив, натворил каких-то дел и решил исчезнуть?» Павел не нашёл ничего про него. «Кстати, а где Паша?» Он спешно написал заявление об уходе с работы по собственному желанию, — объяснил Степан. «Одна птичка мне спела тихо, что ему предложили место в другом агентстве, где зарплата выше. Ушёл и ушёл, плакать не станем. Вернемся к работе «Если Никита прикинулся покойником, значит, он наломал кучу дров. не Неоригинальная идея объявить себя мертвецом, но она срабатывает, если всё хорошо организовано. Тогда и в сети есть информация о кончине человека». Александра кивнула. «Мне та же мысль влетела в мозг. Виола, ваше предположение о фальшивой смерти Смирнова может оказаться верным. Раз уж нам предстоит работать вместе, давайте перейдём на «ты», — попросила я». «Как-то неудобно», — смутилась Александра. «Беседую с писательницей, телеведущей». Я усмехнулась. «Я не знаменитость, хотя у меня есть свои читатели. С волшебным ящиком сотрудничаю, но работаю на малопопулярных каналах. Ещё приглашают в проекты, которые выходят на Рутюбе, но, как правило, не в самые известные». «Никогда не видела, как делают программу», — призналась Саша. «Интересно было бы поглядеть, как там всё организовано». «Могу поработать феей, исполнить твои желание рассмеялась я. «Если пригласят на съемку, пойдешь со мной?» «Да!» – подпрыгнула девушка. «Спасибо!» «Ау, давайте вернемся к работе!» – попросил Степан. «Нас интересует Никита!» Смирнов пропал на последнем году обучения в аспирантуре, вернулась к нужной теме Саша. Его руководитель, Наум Моисеевич Кац, сейчас профессор, доктор наук, тогда был кандидатом. У мужчины репутация безжалостного педагога. В студенческом чате постоянно стон и плач в его адрес, потому что преподаватель щедрой рукой ставит двойки, колы и даже нули. Цитирую речь педагога на первом собрании только зачисленных студентов в сентябре прошлого года. «На пятерку мой предмет знает один бог, на четверку я сам, на тройку аспирант, который изучил все рекомендованные ему мною книги, а первокурсники даже отличники у других педагогов достойны исключительно двоек. Но это хорошая оценка, ее получают не все, а только лучшие. У остальных кол и ноль. Запомните, вы не имеете права прогуливать лекции и семинары. Почему? Представьте, что получили диплом. Работайте. В больницу ночью привозят больного, подозрение на аппендицит. Вы дежурный хирург. Упс, лекцию об этом, семинар, и практическое обучение вы пропустили. Что делать станете? Короче, диплом нашего вуза получит только тот, кому у меня не будет претензий. Сессии вы должны сдавать исключительно на отлично по всем предметам. А я вам, так и быть, поставлю тройку. «Здоровская система оценок», — рассмеялся Степан. Саша покачала головой. «Монстр просто! Срезает всех на зачетах. Трояк у него, как олимпийская медаль. Про четверку молчу. Пятерки?» Их получал из всего потока только один студент — Никита. Кац говорил, что Смирнов — светлый луч во мраке современного студенчества. Никита первые два года жил в общежитии, потом отказался от комнаты. Соседом у него был Фёдор Портнов, ныне главврач клиники в городе рудск Я с ним связалась. Доктор пообещал по Зуму поговорить. Велел звякнуть ему на мобильный. Если будет свободен, то выйдет на связь. «Давайте попробуем, вдруг повезёт». «Хотите?» «Да!» — одновременно ответили мы со Степаном. «Так и думала», — кивнула Саша. «Момент...»